В антракте. Майская луна ярко освещала частный пансион миссис Мерфи. Загляните в календарь и вы узнаете, какой величины площадь освещали в тот вечер ее лучи. Лихорадка весны была в полном разгаре, а за ней должна была последовать синая лихорадка. В парках показались молодые листочки